Глава 101. Визит к тривесу Смиту обеспечил нежелательную физическую нагрузку. И ничего больше. Смит вручил мне полдюжины разбитых операторами маячков. Сказал, что это были те же старики, что сделали заказ. Один напоминал магистра Безму в дурном настроении. Он называл своего спутника братом. Смит не был уверен, Означало ли это родство или звание? если у Киоги дяди? Нужно будет спросить. Брат не выглядел особо счастливым. Неохотно выполнил свою работу, не раскрывая рта. Он явно предпочел бы оказаться в другом месте и заняться другим делом. Возможно, религиозный брат, предположил я. Уродливый страхолюд. Магистр из Четтери, и у него плохое настроение, потому что его злобный план трещит по швам. Погиб его внук. Боюсь, что не могу проявить должного сочувствия. Придурок не просто напрашивался на неприятности. Он буквально умолял, — заметил Морли. Я задал Смиту несколько общих вопросов. Он не возражал. Да, гвардия болталась под ногами, но не мешала работе. Злодеи, забрав мечи, направились в дивные диковины. Мы немного поговорили. Я решил, что полезно иметь подобное знакомство. Тем временем Морли проявил неожиданный интерес к практической стороне кузнечного дела. А я еще поразмышлял о том, как бы проникнуть в семейный мавзолей. Должно быть, парни из дивных диковин провели стратегическое совещание и пришли к выводу, что наименее затратной политикой будет сотрудничество. Они ничего не скрывали. Магистр Безма с другом ворвались в магазин, нанесли некоторый ущерб и забрали все, что имело отношение к их заказу, вне зависимости от степени готовности. Вещи отправились в обычный небольшой крытый фургон, заряженный одиноким волом. Они отбыли в направлении квартала грез. И на этом все закончилось. Хотя... Пиндлфиксу хватило отваги посоветовать мне впредь держаться подальше от дивных диковин. Либо рискнуть, навлечь на свою голову тысячи проклятий. «Жаль, что с нами нет Синдж», — сказал Морли. «Она бы мигом отыскала этих идиотов. Хотя, возможно, это слишком оптимистичный прогноз в такую погоду». Дождь на время прекратился, но, судя по всему, собирался вернуться. С другой стороны, у нас был зонтик архидии. Думаю, мы и так знаем, где их искать. Четыре. Где еще? Много воды утекло. Точно, и на этот раз они будут готовы к нашему визиту. Скорее всего, мы окажемся в конце очереди. На тот случай, если он не проявлял должного внимания, я напомнил, кто будет стоять перед нами. «Этот безмозглый тупой гад», — ответил Морли. Лучше удавиться, чем иметь дело с твоими Альгарда, но черная орхидея, она вернется. Эти парни не собирались причинить ей вред. До меня доходили лишь слухи, однако я точно не хотел бы стать объектом ее внимания. Она как сверхъестественная сила, не просто ловкий убийца. Говорят, она может быть воплощением духа смерти, настоящей синегами. «Слушай, я уверен, что этим турниром с самого начала занимались непрофессионалы, страдающие от некомпетентной амбициозности, которые втянули хромых и слепых в заговор, придуманный безмозглым социопатом, напрочь лишенным воображения». Псицы остановились, вытаращив глаза. «Обязательно поделись с нами всеми своими мыслями, старина!» «Единственная причина...» по которой мы до сих пор не развалили всю эту кучу, состоит в том, что замысел настолько глуп, что мы не в состоянии его разгадать. А может в том, что замыслов на самом деле несколько, а я продолжаю пытаться свести их в одну игру? Это ты ясно выразился. Ты знаешь, что я имею в виду. Вообще-то да. Похоже на поиски серийного убийцы. Обычно они не слишком умны, просто у них отсутствуют очевидные связи с жертвами. И они руководствуются совершенно иной логикой. В общем и целом верно. Мысль в сторону. При условии, что ты решишь отправиться домой, как насчет заглянуть к плеймету? Надо бы. Если ему хорошо, мое настроение чудесным образом исправится. Но нас ждет заварушка в Четтере и мое нарастающее желание повидать страфу. Что-то возревало в глубинах моего сознания. Я не понимал, что именно, но обладал достаточным опытом, чтобы предчувствовать неизбежность. Чтобы подозревать, что визит к страфе может высвободить это на волю. Я не мог отмахнуться от жуткого предсказания метательницы теней о надвигающемся сроке. «Четтери! О, о да!» — проворчал Морли. Через десяток шагов добавил. «Возможно, следовало бы наступить на свою гордость и передать это дело жестяным свистулькам». «Ну надо же! Проклятие! Я упустил такой шанс, когда мы беседовали с Косом. Один из лучших парней Тупо, да еще и кузен самого Шустера. Чего еще желать?» «То есть мы заглянем к Плею на обратном пути из Четтери?» Мне нравится его оптимизм. Видел, блондинку? Спросил я. В последний раз на мельнице Бейфхолда. Но я бы не поставил ржавого виногетского болта на то, что она за нами не следит. Он прочел мои мысли.